Янки лежал в земле, в неглубокой яме, которую Скарлетт вырыла под беседкой. Подпорки, державшие густые виноградные плети, подгнили. Скарлетт ночью подрубила их кухонным ножом, и они повалились бесформенной грудой на свежезасыпанную яму. Наводя порядок в имении, Скарлетт не трогала только эти подпорки. Не требовала, чтобы их поставили на место, и если негры и догадывались, Что тому причиной? Они держали язык за зубами. Призрак убитого ни разу не встал из своей могилы ямы, чтобы потревожить ее покой, когда она долгими ночами лежала без сна, так измотавшись за день, что все попытки уснуть были тщетны. Она не испытывала ни ни совести, ни страха и сама изумлялась. Почему? Ведь еще месяц назад... Она никак не смогла бы совершить того, что совершила. Прелестная юная миссис Гамильтон с ее обворожительными ямочками на щеках и по-детски беспомощными ужимками, позвякивая сережками, одним выстрелом превратила лицо человека в кровавое месиво, а потом закопала труп в наспех вырытой собственными руками яме И Скарлетт мрачно усмехнулась. думая о том какой ужас обуял бы всех ее знакомых даведи сим это узнать не стану больше об этом думать говорила она себе теперь все позади и я была бы слабоумной идиоткой если бы не выстрелила в него но верно верно я все таки немножко не та что раньше да возвращение в тару я бы этого сделать не смогла она не отдавала себе в этом отчеты Однако в глубине сознания у нее уже прочно засела мысль, придававшая ей сил всякий раз, когда она сталкивалась с какой-нибудь сложной или неприятной проблемой. «Если я могла убить, значит, это-то уж я и подавно смогу». Но совершившаяся в ней перемена была глубже, чем ей представлялось. С той минуты, когда она лежала, уткнувшись лицом в грядку, за негритянскими хижинами в двенадцати дубах. Сердце ее день ото дня все более ожесточалось, одеваясь в черствость, как в броню. Теперь, когда у нее появилась лошадь, Скарлетт могла наконец узнать, что делается у соседей. После возвращения домой она уже тысячу раз задавала себе в отчаянии вопрос. Неужели мы единственные оставшиеся в живых во всей округе? неужели все остальные поместья сожжены дотла? или все успели спастись в меэйкон вспоминая руины двенадти дубов усадьбу макинтошей и домишка слеттери она страшилась узнать правду но лучше уж узнать самое скверное чем терзаться в неведении и скарлет решила поехать прежде всего к Фонтейнам. не столько потому что они были ближайшими соседями сколько потому что рассчитывала на помощь «Доктора Фонтейна». Мелани нуждалась в докторе. Она все еще не оправилась после родов, и ее слабость и бледность пугали Скарлетт. И как только больной палец на ноге немного зажил, и ей удалось натянуть туфлю, она тут же оседлала лошадь Янки. Поставив одну ногу в укороченное стремя, другую закинув за луку мужского, за неимением дамского седла... Она пустила лошадь через поля по направлению к мимозе, заранее приготовившись бесстрастно взглянуть на пепелище. К ее радости и удивлению, выцветший желто-оштукатуренный дом все так же стоял среди мимоз, и вид у него был совсем как прежде. Теплая волна прихлынула к сердцу Скарлетт, и слезы счастья едва не навернулись ей на глаза, когда три женщины... с радостными приветствиями выбежали из дома и принялись ее целовать. Но как только первые изъявления дружеских чувств утихли и все расселись в столовой, по спине Скарлетт пробежал холодок. Янки не дошли до мимозы, так как она лежала в стороне от главной дороги, и у фонтейнов сохранился весь скот и все запасы продовольствия. Но над усадьбой нависла та же гнетущая тишина, что и над Тарой, что и над всей округой. Все негры, за исключением четырех женщин, прислуживавших в доме, разбежались, испуганные приближением Янки. В доме не осталось ни одного мужчины, если, конечно, не считать Джо, сынишки Салли, едва вышедшего из пеленок.